Глава до Дознание. Анна вышла из ванной без следов слез. Даже глаза не выдавали ни покраснением, ни припухлостью. «Прости, Саша, у тебя такая замечательная ванна, что я буквально забыла о времени». «Я и сама в ней забываю о времени», – пожала плечами Саша. «Да, кстати, даже не думай сегодня ехать домой. Ты ночуешь у меня. И точка». «Хм, спасибо», – только и сказала Анна. «Когда тебе, кстати, на работу?» «22-го», – рассеянно ответила Анна. «Значит, есть дополнительный повод побыть с семьей», – важно кивнула Саша. «Я уже забыла, когда ты задерживалась у меня больше, чем на двадцать минут. Знаешь, я уже начинаю обижаться на это». Аня украдкой посмотрела на меня и закашлялась. Я тоже смутился. «Ой, что же я?» – хлопнула себя по полбу Саша. «Вы же голодные, наверное, а я вас одним чаем пою. Пойдемте живо на кухню, сейчас я вас накормлю». Только сейчас я почувствовал, как голоден. Еще бы. Последний раз я ел ранним утром и пропустил обед, чтобы кишки перед дуэлью были чистыми. «Да, кстати, ты так и не рассказал про вашу дуэль». Посмотрела на меня Саша, которой снова вернулось хорошее настроение. Анна обеспокоенно посмотрела на меня. Беспокоится, что я проиграл, и не хочет напоминать об этом, лишний раз давить на больную мозоль. «Как? Он тебе не сказал?» – повернулась к ней Саша. «Какой скромник! Егор победил!» «Я не сомневалась в этом», – твердо ответила Анна, посмотрев на меня. «И притом, знаешь, очень необычно», – хитро поглядела на меня и, скрывая улыбку, продолжила Саша. «Говорят, он победил, лежа на крыше самого высокого здания, а рядом лежала Милославская, обнимая его, и они показывали факт на камеру всем, кто их видел». Анна густо покраснела и закашлялась. Саша ехидно посмотрела на меня. м, -м, -м ну у тебя и шуточки». Наконец, немного пришла в себя Анна. «Почему шуточки? Это правда. Так все и было», — улыбнулась Саша. Анна снова покраснела и пристально посмотрела на меня. Я почувствовал себя неловко. «И представляешь, он даже не стал ничего рассказывать и так хитро сбежал», — сказала Саша, прячу улыбку и невинно хлопая глазами. Две пары глаз уставились на меня. «Егор!» – медовым голосом протянула Саша, картинно скрестив руки на груди. «Нам нужно поговорить!» Анна продолжила молчать, глядя на меня заинтересованным взглядом. Теперь уже покраснел я. Саша не выдержала и расхохоталась. «Да идите вы!» – смущаясь, отвел глаза я. «Мы были одетые!» «Ага, значит, все-таки правда!» – победно объявила Саша. «Ну, хотя бы одетыми». Анна скупо улыбнулась уголками губ, а Саша уже еле сдерживала смех. «Это было не то, что ты подумала», – покраснел я. Грянул просто взрыв хохота. Я не удержался и присоединился к общему веселью. «Мы там лежали потому, что бежали туда на скорость, а когда добежали, то просто упали, чтобы отдышаться», – отсмеявшись, сказал я. «А почему вы бежали?» – спросила Саша. «Потому что там была целая стая инфернальных псов. Мы сначала отстреливались, а потом уже бежали». «Егор, кстати, а как вы выбрались?» – поинтересовалась Анна. «Женя знала об этой технике. Она вспомнила и рассказала мне. А после мы просто добежали до слабого места купола и сломали барьер». «Сломали?» Анна посмотрела на меня по-другому. «Угу», – кивнул я. «Расскажешь?» – уставилась на меня Саша. «Может, позже», – сказал я. «Саш, я правда за сегодня вымотался. Давай не сейчас. Обещаю, расскажу все, честно». Девочки переглянулись и кивнули. Я, облегченно вздохнув, направился к выходу, а они остались, что-то тихо обсуждая и беседуя о своем. Дойдя до своей комнаты, «Бог ты мой, я уже зову ее своей», лёг на кровать и тут же вырубился. Проснувшись, понял, что уже ночь, а я лежу на кровати одетым, и так сегодня и не принял душ. Тихо спустившись вниз, я зашёл в ванную комнату и, запершись, принял душ. Затем накинул сменную одежду и зашел на кухню выпить стакан воды. На кухне была Анна, в легкой ночной рубашке. Увидев меня, она застенчиво опустила глаза. Больше ничего не напоминало в ней ту холодную и жестокую девушку. «Не могу уснуть», – пожаловалась она. «Посидишь со мной?» «Угу», – кивнул я, отпивая воды. Анна снова опустила глаза и смущенно покраснела. «А помнишь, когда мы были детьми, ты иногда боялся засыпать? «И я сидела рядом с тобой», – спросила она. «Помню», – кивнул я. «Спасибо Берг Дичевскому, который очень подробно расписал мне биографию сына и его характер». «А когда я простыл и у меня была температура 38, ты сидела рядом со мной всю ночь». Анна снова смущенно кивнула и улыбнулась уголками губ. «Пойдем», – кивнул я. «Теперь я посижу с тобой». В комнате Анны мягко горел ночник. Анна легла в постели и накрылась одеялом, а я взял кресло и поставил его рядом с ночником. Почитаю, пока она не уснет, и пойду спать. Я сел рядом, погрузившись в чтение, и слегка вздрогнул, когда Анна положила ладонь на мою руку. Я мягко взял ее ладошку в свою и продолжил чтение. Когда я проснулся, за окном уже было утро. Так и уснул, сидя в кресле. Анна еще безмятежно спала. Я тихо встал и вышел, прикрыв дверь. Александра уже не спала, счастливо улыбаясь. «Аня еще спит?» – спросила она. «Угу», – кивнул я. «Никто не звонил?» не а протянула Саша. но «Ну, пока можно не будить нашу спящую красавицу». Однако этого не потребовалось. Анна вскоре и сама пришла. Сонная она выглядела еще более милой. Блин, что это со мной? Нужно держать себя в руках. Я ведь брата отыгрываю. «А?» – сонно спросила Анна. «Как давно вы встали? Что не разбудили-то?» «Зачем?» – невинно поинтересовалась Саша. «Ты так сладко спала, держа Егора за руку. Я аж обзавидовалась». Анна покраснела умойся чудо сказала ей саша отправив старшую сестру в ванную комнату завтрак прошел весело и непринужденно в конце завтрака александра посмотрела на меня с прищуром и сказала нет это никуда не годится совсем не годится ты о чем перевела взгляд с нее на меня анна обо всем отрезала саша во первых Этот человек, являющийся моим братом, пообещал отпечатать еще пару экземпляров своего тома, и так и не сделал этого. Во-вторых, познакомился с Евгением Петровичем Иволгиным, и ничего мне об этом не рассказал. В-третьих, пошел стреляться, и я узнала все в самый последний момент, и чуть не померла от страха. В-четвертых, отказался рассказывать, как все прошло, потом снова напугал меня, пропав и еще больше напугал, когда привез тебя в том виде, и отказался все объяснить. Я так волновалась, что всю ночь не спала. И самое ужасное, что он мог сделать, сел почитать перед сном у тебя, и там же заснул держать за ручку. Я закашлялся. «А мне ты ничего не читал», — с вызовом заявила Саша. «И все постоянно скрывал, и скрываешь, и вообще». «За все последнее время ты обнимал меня только два раза». Мы с Анной только переглянулись. «А ты не смотри на меня так, предательница. Могли бы вообще все как раньше собраться на диване у телевизора и посмотреть фильм до утра». «Саша, прости», — слух сказал я, — «мне очень стыдно». «А вот и врешь», — продолжала нападать на меня Саша. «Нифига тебе не стыдно». Анна, глядя на нас, засмеялась, прикрывая лицо рукой. готов искупить свою вину?» – спросила Александра. «Да, моя госпожа», – покорно сказал я. «Ага», – победно вскинула кулак Александра. «Тогда ты просто обязан взять меня с собой на прием к Иволгиным». «Что? Какой? Ай, блин, совершенно об этом забыл!» – хлопнул полбу я. Я в самом деле забыл о том, что был приглашен на светский раут неким влиятельным господином, благодаря которому в моем кармане сейчас была довольно внушительная сумма денег. Нет, вру, уже чуть-чуть меньше. Я ведь немного тратил. Не у где же мне деньги просить? Я так и подумала, — кивнула Александра. Выходит, даже хорошо, что я напомнила тебе об этом. Теперь ты, как честный брат, «Обязан взять меня с собой». «Саша, я, может быть, вообще не смогу туда явиться», — сказал я. «Это еще почему?» — с недоверием посмотрела на меня Саша. «Дело в том, что отец из-за того, что произошло, велел мне вообще никуда не выходить и нигде не появляться». «Ах, папа!» — с нажимом в голосе произнесла Александра. «Он опять лезет не туда». И как ей объяснить, что я просто работаю на ее отца, и фактически он меня просто шантажирует? И что на самом деле я занимаюсь делом отравления ее брата и попутно решаю множество таких грязных и неприятных дел, как, например, клевета в адрес ее семьи от Максима Белославского, дуэль с его двоюродной сестрой, спасение оной и самого себя из-под купола и, наконец, спасением Анны. «Да и работаю я не за помощь или деньги, а за идею». «Саша, ну не начинай», — только и сказал я. «Я не хочу снова ссориться с отцом и возвращаться к тому отношению, которое между нами сложилось». «Что за раут?» — поинтересовалась Анна. «Да так», — обожгла меня взглядом Александра. «Наш братец написал сатирический роман» который у него купил сенатор Малого Совета Иволгин. Его жене он настолько понравился, что она решила устроить светский раут и познакомиться с нашим братом лично. Ах да, забыла сказать, что пара экземпляров уже гуляют по всему городу, их отбирают друг у друга и за них буквально дерутся. Причем ими активно интересуются все аристократы, от клановых до бесклановых. Ого только и сказала Анна. «Ага», — подтвердила Александра. В этот критический момент меня спас телефонный звонок. «Егор Петрович?» — мягко спросил меня знакомый баритон. «Слушаю вас», — сказал я. «Господин действительный...» «Не нужно каждый раз полностью называть мою должность», — ответил мне собеседник. «Если вы забыли, как меня зовут, то я с радостью вам напомню». Владислав Александрович Бурых. «Если вы хотите поговорить по поводу того случая на военном полигоне, то вам лучше говорить с моим отцом», — коротко ответил я. «Мои слова вам ничего не дадут, к тому же, как одаренный я полный ноль». «А почему вы решили, что я хочу говорить с вами по поводу того случая?» — спросил Владислав Александрович. «Может быть, я просто хочу узнать о вашем состоянии и пожелать вам скорейшего выздоровления?» «В таком случае буду польщен, но мы обознаем, что это неправда». от «Отчего же?» – мягко сказал Владислав Александрович. «Я действительно хочу узнать, как ваше здоровье, потому что хочу поговорить с вами лично тет-а-тет, -тет, так сказать». В таком случае хочу сказать, что мое состояние крайне скверное, ответил я. Нам придется отложить наш разговор. Я плохо переношу допросы. Ну что же вы, Егор Петрович? Мягко пожурил меня Владислав Александрович. Какие допросы? Что там мне подсказывает, что будет лучше поговорить с вами, например, за сигаретой? Вы курите, Егор Петрович? Нет. «И правильно, Егор Петрович. В общем, я предполагаю, что спокойная беседа даст больше, чем любой допрос». «Хорошо», — ответил я. «Один небольшой вопрос, Егор Петрович. Просто формальность. Скажите, Егор Петрович, как вы узнали, что за техникой был накрыт полигон?» «Милославская рассказала», — ответил я. «Ага». «А как вы сломали купол?» «Прострелили из пистолета самую верхнюю точку». «Ну вот, все формальности соблюдены», — миролюбиво сказал мой собеседник. «Евгения Милославская сказала то же самое». «Очень рад», — ответил я. Евгения сдержала свое слово и не выдала меня. «Что ж, очень и очень хорошо». «Егор Петрович, будьте любезны, дайте, пожалуйста, трубку Анне», – попросил меня Владислав Александрович. Я передал трубку Анне, после чего девушка, нахмурившись, начала отвечать на вопросы. Я только выдохнул. «Так, что я имею?» «Что-то я долго топчусь на месте, но могу сказать точно, двоих подозреваемых из моего списка, Анну и Александру, можно исключить». Я достаточно плотно пообщался с обеими девушками и могу сказать точно, что ни первая, ни вторая не стала бы травить родного брата. Похоже, я банально топчусь на месте, потому что не могу понять, кому помешал Егор. Не вижу мотива, следовательно, не вижу людей, которые могли это сделать. Одно утешает. Служба безопасности Петра Игнатьевича и его корейцы тоже ничего не смогли нарыть. Значит, не я сутулый, а дело достаточно серьёзное, и концы все уже сунуты в воду. Из подозреваемых тогда остаются будущая мачеха Егора и ее дети. Следует учесть, что ее сын может наследовать все активы и место главы, если сменит свою фамилию на Бергдичевского. Тут теоретически и есть смысл убрать Егора, но Егор не одаренный, а значит прав не имеет. Теряется смысл избавляться от него. Куда уж логичнее избавиться от Анны. Что почти произошло, но это слишком опасно. Петр Игнатьевич может и жестокий человек, но далеко не дурак и легко поймет, в чем дело. След заканчивается толстым Жекой и людьми, которые манипулируют им, посылая выполнять грязную работу. То есть, можно предположить, что за этим стоит уже печально известный мне доктор Менгеле и его товарищи, крадущие людей. Зачем им нужна была Анна? И зачем им нужна была Наталья? Непонятно. Такое ощущение, что я блуждаю в потемках. Может быть, Егор был свидетелем чего-то, чего не должен был видеть? Тогда есть причина расправиться с ним, сделав его сумасшедшим. Думай. Казов и его отец. Неплохой молодой человек и приятель, у которого Егор лечил травму ноги. Роман просто назначил ему лекарства, но не выдавал их. Покупал лекарства сам Егор. Кроме того, Роман, женясь на Анне, не получает никаких прав. Становится еще более непонятно, зачем кому-то нужна была недееспособность Егора. Так. Что-то я увлекся проблемами этой семьи. Пора бы уже и о своих подумать. Жека Чапев взять живым. И при этом у него была с собой какая-то писанина, которую я успел сфотографировать. Следует почитать, что там. Юдин, думаю, уже кукует где-то в застенках вместе с ним. Так что для поиска остается один путь. Посмотреть то, что я нафотографировал. О, и да, у меня же есть фотография и электронная страница Вадима, с которого все это началось. «Пора снова взяться за то, чего я хотел больше всего. Расправиться с теми, кто мучил меня больше всех. Итак, пожалуй, лучше всего будет начать записи Жеки. Я снова поднялся к себе и начал рассматривать фотографии. Итак, какой-то грязный ежедневник, который он вел, делая много сокращений». Записи были самые безобидные. 2 апреля выйти на смену за Серегу. Сегодня дежурство. Правильно, не будет же он хранить компромат сам на себя. Мое внимание привлекла единственная запись. Их двое, доктор и мастер. Если док просто барыга, который делает на этом деньги, и дурак, который надеется получить дар, то мастер гораздо выше его. Он использует забытые знания, чтобы... Так становится несколько яснее. Тот, кого этот негодяй называет доктором, и есть тот человек, который меня резал. Тогда кто этот мастер? Опять не к месту вспомнился Булгаков. А мастер это должно быть тот человек, который поставил барьер на дуэли. Вот они, забытые знания и их демонстрация. Тогда что ищет этот человек и чего он хочет? Вопрос остается открытым. Одно меня пока радует. Два дела. Отравление Егора и похитители людей связаны между собой. Работой над любым из них, я приближусь к моим палачам. В этот момент снова зазвонил телефон. Это был Чон. «Нужно поговорить», – сразу начал он. «Будь на месте, я подъеду». Сразу после этого он отключился. Я снова спустился вниз. «Надо будет потребовать от кого-нибудь из корейцев больше информации, а то у меня ощущение, что я просто не двигаюсь». Анна вовсю болтала с Сашей, а точнее слушала ее щебет. В дверь позвонили. Это был Чон. Любезно поздоровавшись с девушками на манер сона, Чон уведомил Сашу о том, что будет замещать сона павшего в героической битве против злых и коварных недоброжелателей. «Теперь к делу», — сказал он, когда мы остались наедине. «Как ты смог найти Анну?» Хотя взгляд у него был равнодушен, я прекрасно понимал, что он собран как удав. Отвечу неправильно, и он проглотит меня целиком. Сначала опознал водителя. «Как именно опознал?» Те фотографии, где он курит и показывает факт, такая дебильная манера доставать сигареты, была только у Евгения Чапива. Почему ты не сказал об этом? Нахмурился Чон. Ты можешь посмотреть количество пропущенных звонков от меня. С две секунды мы смотрели друг на друга, а потом Чон кивнул. Погоди, давай вернемся к началу. Откуда ты увидел этот жест у Чапива? «Нет. Как ты вообще попал в такую ситуацию? Кстати, как твое имя? Настоящее имя?» Я многозначительно помолчал, глядя на него. С этого и следовало начинать. «Дай вспомнить», – кивнул я. «Ну, например, Петр Игнатьевич зовет меня вором, самозванцем и мошенником. Анна и Александра – братом или Егором. Сон вообще никак меня не звал. А их нет». «При свидетелях он звал меня юный господин. Выбирай любое, какое тебе понравится из этих имен». Чон смотрел на меня пару секунд, а потом сказал. «Прошу прощения, мы поступили слишком спесиво и опрометчиво. Следовало сразу поговорить с тобой на чистоту, а не вешать ярлык». «Согласен», — кивнул я. «И хочу сказать то, что хотел сказать давно». «Дичевский просто сволочь и карьерист, который затравил сына и сломал жизнь старшей дочери, а ты – урод, просто потому что работаешь на него». Чон невозмутимо посмотрел на меня и сказал, «Ты имеешь все основания для того, чтобы быть в ярости, но тем не менее, давай начнем с того, с чего начали. Как ты вообще оказался в застенках у той компании?» Я несколько раз выдохнул, чтобы отогнать подступившую ярость. «Просто подставили», — сказал я. Перепутались с другим человеком, у которого кончилась какая-то виза, и закрыли в КПЗ. Потом какой-то человек с большим чином, кажется, Иван Фридрихович, сказал, что меня взяли по ошибке и выпустил. Тогда я...» «В общем, меня встретил один человек». Понаговорил с три короба, пообещал помочь, врал очень убедительно, и про многомесячные очереди, и про все остальное. Я отправился с ним устраиваться на работу лаборантом в какой-то институт, а оказался на разделочном столе с кляпом во рту. Там был запрещенный регенератор и человек, которого я назвал доктором Менгеле в медицинской маске. Он разделывал меня каждый день, а потом включал регенератор и уходил. Тогда появлялись двое его подручных, которые не прятали лиц Юдин и Чапив. Два урода, которые делали какие-то записи, мыли пол от крови, включали и выключали регенератор и меняли в нем картриджи. Они же издевались надо мной, пока я был беспомощен. Тогда я хорошо запомнил их и их привычки, в особенности у Чапива, как он доставал сигарету из пачки. В общем. Потом я сбежал, а из-за моего сходства с Егором меня перепутала с ним Саша. Я был не в лучшем состоянии, а Егор был затворником, как я узнал после, и редко общался с сестрами. Поэтому я смог выдать себя за него. Помогало то, что я был слаб и болен. А затем появился ты и Петр Игнатьевич, и сказал, что знает о том, что я двойник, заставил работать на него, И сам подробно описал своего сына. И привычки, и характер, и биографию, и отношения с сестрами. Это ты и сам знаешь. Погоди, — внимательно выслушав, сказал Чон. Я забыл, кто ты, чем занимался и все остальное. А я этого и не говорил, — отрезал я. Чон замолчал, больше не провоцируя. Хорошо, как ты смог узнать адрес? Спросил он. Помнишь, как полиция ловила сбежавшего психа? Чон кивнул. На самом деле это искали меня. Юдин и Чапив каждый день дежурили у здания полиции, чтобы поймать меня, если я туда сунусь. Так вот, за Юдиным проследил дворник Иваныч и его знакомый кондуктор. Я ездил на его квартиру и нашел там полную банку ногтей со следами крови. После этого туда приехал сон и все обшарил и сказал что займутся и чапивым у чапива уже все обыскали но я решил сходить туда сам сон согласился на это в общем я нашел у чапива подозрительную открытку из социальной службы и в ней был адрес видимо ее прислали после того как сон или кто там сделали обыск так кивнул чон ты сказал об этом сону «Нет», – покачал головой я. Он приехал и заявил, что меня вызывают на дуэль на военном полигоне за городом и будут убивать, и что я должен успеть подготовиться за половину суток. А после начались тренировки, и я просто об этом забыл. Я вспомнил об этом только тогда, когда узнал, что Анну похитили, и опознал Чапива на фотографиях. «Хмм…», – задумался Чон. «А ты сможешь опознать этого человека?» «Конечно», – кивнул я. «Я нашел его имя и фамилию, и портрет». «Давай-ка сейчас съездим к нему», – кивнул Чон, поднимаясь с кресла. В этот момент в зал вошла Александра, которая выглядела торжествующей. «Егор», – повернулась она ко мне, – «возьми трубку, отец хочет с тобой поговорить».